Я читал и перечитывал ее письмо. Нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости. Но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Но я задавался вопросом, ускорит ли бы исполнение моей судьбы. Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше. Но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из его угрозы, он, безусловно, найдет другие, может быть, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь, но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если мой немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, как бы ни были умысла моего врага против моей жизни. В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка», — писал я, — «то нам осталось мало счастья на свете. Но все, чему я могу радоваться...» сосредоточена в тебе. Отбрось же свои пустые страхи, тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я ее открою тебе, твоя кровь застынет от ужаса. Тогда уже не поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина. Между нами должно существовать полное доверие, но до этого дня, умоляю тебя, не напоминать о ней. Потом я прошу со всей серьезностью и знаю, что ты согласишься. Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо, лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде. Но ее кротость и нежные сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я. Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие. Иногда меня охватывала ярость, я пылал гневом, Когда погружался в глубокое уныние, я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастья. Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния. Ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в отспенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О, хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горе. Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал. Может быть, у тебя есть другая привязанность? Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть будет назначен день. В этот день я посвящу себя живой или мертвой счастью моей кузины.